Глава четырнадцатая Солнце близится к закату, а рабочий день подходит к концу. Эйчара Эльвира до сих пор не позвонила и не написала. В ожидании вести от нее я стою на балконе в белой шелковой пижаме, облокотившись на перила со стаканом виски в руке. Неторопливо пью густую янтарную жидкость и задумчиво смотрю вниз с высоты двадцать третьего этажа. Нет, я не собираюсь прыгать вниз из-за какого-то старого похотливого козла Геннадия Петровича Ветрова, который сначала чуть было меня не изнасиловал, а затем уволил по статье. Просто увольнение по статье – это волчий билет. Дорога на работу в какую-либо компанию мне теперь заказана, даже вшивой посудомойкой. И если Эльвира по какой-то причине мне не позвонит и не пригласит на собеседование к Авдееву, не хочу даже думать об этом. Но волнение в ожидании звонка не покидает меня весь день, и только виски немного приглушают стресс от всего пережитого и страх перед неизвестностью. На часах ровно шесть вечера. Я бросаю прощальный взгляд на кроваво-алый горизонт с заходящим солнцем, делаю последний глоток виски и покидаю балкон. Иду в спальню, падаю на кровать и закрываю глаза. Ну что ж, уныло думаю я, неужели я проиграла? В таком случае надо учиться принимать как победы, так и поражения. Раздается звонок мобильника. Я подпрыгиваю на кровать и хватаю телефон. «Добрый вечер, Кристина Юрьевна!» Слышу в трубке вежливый голос Эльвиры. «Приглашаю вас на собеседование с генеральным директором нашей компании, Кириллом Андреевичем Авдеевым. Завтра в 12. Ну что ж, ликую я. Пока все идет по плану. А кто не рискует, тот не пьет шампанского. На следующий день ровно в двенадцать часов мы с Эльвирой заходим в кабинет Кирилла Авдеева. На мне бежевый деловой костюм с юбкой чуть выше колена. Белый топ под пиджаком и туфли в цвет костюма на высоком каблуке. Стильная прическа с парой выпадающих легких прядей обрамляющих лицо. Скромный макияж. Вся с иголочки идеальная секретарша. Боковым зрением замечаю, как Эльвира прямо-таки гордится мной. Кирилл стоит в этот момент у окна спиной к нам, засунув руки в карман и брюк и смотрит вдаль. Кирилл Андреевич, познакомьтесь. Кристина Юрьевна, наилучший кандидат на должность вашего персонального ассистента. Обращается к его спине Эльвира, подходит к рабочему столу Авдеева и кладет на него мое резюме. Резюме у вас на столе. Спасибо, Эльвира. «Оставьте нас!» Не оборачиваясь, произносит Кирилл. Эльвира многозначительным взглядом желает мне удачи и покидает кабинет. Кирилл оборачивается и пристально на меня смотрит. «Здравствуйте, Кирилл Андреевич!» Смотрю на него, как будто мы незнакомы. «Здравствуйте, Кристина Юрьевна!» «Ну что же, присаживайтесь, будем знакомиться!» Невозмутимо и уверенно прохожу через кабинет, сокая каблуками. И сажусь за стол переговоров, эффектно закинув ногу на ногу. Кладу сумочку на стол. Кирилл, внимательно проследив за моим маневром, отходит от окна и садится за свой рабочий стол. Берет мое резюме и, даже не посмотрев в него, комкает и бросает в корзину для мусора. — Но зачем же так? — спрашиваю я, отследив траекторию полета моего резюме. — Оно мне ни к чему, — ухмыляется Авдеев. — Все, что мне нужно о вас знать, я знаю. Так что вас ко мне привело, Кристина Юрьевна? Надеюсь, вы не будете продолжать настаивать на том, что не преследуете меня. Не буду. Я совершенно сознательно выбрала вашу компанию для устройства на работу именно к вам, Кирилл Андреевич. И именно на эту должность. Говорю я чистую правду. Почему? Во-первых, потому что ваша строительная компания входит в тройку мировых лидеров и... Не поэтому. Нетерпеливо перебивает меня Авдеев и с досадой откидывается на спинку кресла. Так почему? Хорошо, не поэтому, сдаюсь я. Я расскажу тебе правду, но прошу, не осуждай меня. Я внимательно слушаю. За последние три года я сделала головокружительную карьеру и получила должность финансового директора. Честно, заработав ее своим трудом, потом и кровью, опытом и знаниями, Но я не успела в нее вступить. Мой начальник, генеральный директор компании, попытался меня. При воспоминании об этом кошмаре мой голос срывается. Горло подкатывает комок. Глаза наполняются слезами. Не в силах смотреть в глаза Кирилла, я вскакиваю со стула и быстро отхожу к окну. Содорожно делаю несколько глубоких вдохов, пытаюсь успокоиться и смахиваю слезы. Попытался меня изнасиловать прямо в своем кабинете. Закрыв дверь на ключ. Продолжаю я, стоя спиной к Авдееву. А когда я ему отказала, он уволил меня по статье. И теперь мне не устроиться на работу даже вшивой посудомойкой, как он сказал. Говорю я чистую правду, утаив всего лишь одну маленькую деталь. Недавняя сцена с нападением на меня Ветрова встает перед глазами так ясно, что я не в силах сдержать эмоций, и слезы все-таки прорываются и заливают лицо, размазывая косметику. Ты единственный человек, который может помочь и дать мне работу. Ты же хорошо меня знаешь. И знаешь, что я бы никогда не согласилась на секс ради должности. Я не виновата в этой ситуации и не давала ему никаких поводов. Продолжаю я сквозь рыдания, содрогаясь всем телом. Тише, успокойся. Вдруг слышу мягкий голос Кирилла прямо возле уха. Его руки обнимают мои дергающиеся плечи. Он разворачивает меня к себе и крепко обнимает. «Тише, тише, не плачь», – шепчет он, гладя меня по спине. «Ты мне веришь?» Сквозь вслипывание спрашиваю я, обнимая его в ответ так же крепко и утыкаясь лицом в его плечо. «Я ни в чем не виновата. Как он мог?» «Конечно, я тебе верю, Кристи. Ты ни в чем не виновата». «Пойми, я прошу только работу. На большее я не претендую, ведь ты женат». «Я виновата только перед тобой, Кирилл. Ты прости меня, если можешь. Я была тогда такая глупая». «Я все понимаю. Успокойся. Тише». Кирилл гладит меня по голове, по спине, но его жалость ко мне только еще больше усугубляет боль от пережитого и бередит рану на сердце. Мы долго так стоим вдвоем, обнявшись около окна. Он шепчет мне какие-то слова утешения а я заливаю его белоснежную рубашку горькими слезами. Наконец, я постепенно успокаиваюсь, поток слез иссякает, и я затихаю. «Ну как ты? Легче стало?» – спрашивает Кирилл, выпуская меня из объятий и заглядывает в глаза. «Да, чуть-чуть. Хочешь воды, чай, кофе, чего-нибудь еще?» «Нет, спасибо». Отказываюсь я и вытираю мокрые глаза тыльной стороной ладони. «Я все понял, Крис». Кирилл приобнимает меня рукой за плечо и ведет к столу для переговоров, на котором лежит моя сумочка. Я подумаю. Я беру сумочку и медленно иду к двери. Перед тем, как выйти, я оборачиваюсь. Наши глаза на мгновение встречаются, и я выхожу из кабинета. По пути домой, несясь по улицам Москвы, бросаю взгляд в зеркало заднего вида и вижу свои опухшие красные заплаканные глаза с растекшейся по щекам тушью. Такого собеседования у меня еще не было. У Авдеева, я уверена, тоже. Что ж, я сделала все, что могла. И при этом мне даже врать не пришлось. Я была абсолютно искренна и рассказала ему чистую правду. Теперь дело за ним. Если у него остались ко мне хоть какие-то остатки чувств, он будет покорен моей искренностью и слезами. И как любящий мужчина не бросит меня в беде. Все выходные я провожу в нервном ожидании и не нахожу себе места. Ничем не могу заниматься, все валится из рук. Еще бы, решается моя дальнейшая судьба. Даже думать не хочу о том, что я буду делать, если Авдеев не возьмет меня на работу. Такую секретаршу, как я, еще поискать. С фонарями не найдет. Хочу позвонить Наталину, в последнюю секунду передумываю и сбрасываю звонок. Натали в последнее время не звонит. На мои звонки не отвечает, только вяло отписывается на мои сообщения в мессенджере. Странно. Может, у нее наконец наладилась личная жизнь? Я была бы за нее только рада. Но могла бы и поделиться радостью с лучшей подругой. В воскресенье в 11 часов вечера, когда я уже мысленно прощаюсь с должностью секретарши Авдеева, а заодно и со всеми остальными должностями в городе Москва, приходит долгожданная смска от Кирилла. «Завтра в девять выходи на работу. Поздравляю с новой должностью». Расплываюсь в счастливой улыбке, как дурочка, и облегченно выдыхаю. «Если бы еще недавно мне кто-то сказал, что я буду так радоваться получению должности секретарши у Кирилла Авдеева, я бы ни за что не поверила и рассмеялась бы этому человеку в лицо. Эх, Кирилл, знал бы ты, от какой должности я отказалась ради тебя».